Глава двадцать третья. Машина трясется на ухабах, убаюкивая меня. Я сижу на переднем сиденье, представляющим собой удобный мягкий диванчик. Рядом де Леон. Он сам решил отвезти меня в строительный лагерь, хотя я думала, что он поручит это кому-то из слуг. Все же у мужчин существует какая-то ревностная любовь к автомобилям, иногда настолько сильная, что позволить даже приближенным людям сесть за руль, он попросту не в состоянии. У Грахима красивое авто. С выпуклой крышей, гладко отполированным кузовом черного цвета с хромированными отливами в нижней части. Фары круглые, похожие на глаза сильно удивленного человека. Я дремлю в дороге. Уже закрадываются сомнения, не зря ли я отказалась заночевать в замке у господина Грахима, то есть. У Делиона, Он же настоятельно просит называть его именно так, когда мы наедине. И я сказала, что никакого наедине больше не будет. Этот гад еще и хмыкнул. Жаль, что его глаз не видела в этот момент, но не сомневаюсь, что в них было полно высокомерия. Да и вообще, нельзя ему в глаза смотреть. Меня продолжает мучить вопрос. но почему с другими драконами такой реакции нет?» Я и Франческе смотрела в глаза, и Сурье, и еще двоим, и ничего. А тут кроет ужасно. Хватит думать о Делеоне. Лучше думать о том, какое у меня будет платье на свадьбе. По эльфийской традиции невесты выходят замуж в зеленых платьях. Можно в длинных, можно в коротких. Главное, чтоб цвет был только такой. Так и представляю себя в длинном и пышном платье, как на древних картинках. Просто раньше, лет двести назад, женщины ходили в таких красивых длинных платьях, и это считалось обычным делом. Даже смешно представить. Это ж половая тряпка не нужна. подолом все сметешь. Но для свадьбы интересно было бы в такое платье нарядиться. Только не чтоб пол подмила, а такой длины, чтоб туфельки едва виднелись. И буду в нем идти с букетом цветов к алтарю, где меня будет ждать Делеон». Весь в красивом костюме, с улыбкой смотрит на меня, а его карие глаза светятся огоньками. Я иду к нему легкой походкой. Стоять! Какой делион? Джейк должен стоять у алтаря, не дракон. Его образ сменяется моим эльфом. Вот так лучше. Ага, только Джейк сказал, что сам выберет мне платье. И явно не то, что в моих фантазиях. Будто я не могу со своим вкусом выбрать обалденный наряд. Хотя, не спорю, у него чутье на красивые вещи. Господин Грахим. Ну, он дракон. Для него все не более, чем игра. Драконы не женятся на представительницах иных рас. Только на драконицах. Машина резко тормозит. Я едва не улетаю вперед, но ремни безопасности останавливают меня, вдавливая в спинку. Что это? Я нервно вздрагиваю. Делион тяжело дышит, брыхи на дороге. Вглядываюсь в светящуюся дорогу, не видя на ней ничего, понятия не имею. Напряженно отвечает Делион: "Посиди в машине, я сейчас". Он отстегивает свой ремень безопасности. Мои глаза постепенно привыкают к темноте и свету от фар. Делион выходит не на дорогу, а в сторону леса. Да что там такое? Я тоже хочу выйти, даже отстегиваю ремень, но замираю на месте. В лесной чаще виднеется свет. Нереальный, слегка зеленоватый, струящийся сквозь деревья. Я выхожу на дорогу, игнорируя слова Делиона. «Лили в машину!» — рявкает дракон. «Я не собираюсь за тобой следить в потемках». «А что там такое?» «Лили в машину сядь и не открывай дверь». Делион... Мигом оказывается возле меня, глаза так и горят в темноте, еле успеваю взгляд отвести, сажусь в машину. Что орать так посреди дороги, Лили, чтобы ты не услышала, не выходи из машины. ли он открывает дверь со стороны водителя, и кого бы не увидела, не покидай салон. Я киваю, ладно что ж, посижу, раз он такой взволнованный. Дали он хватает постфон. с приборной панели. «А...» Начинаю я... «Лили просто, не выходи». «Хорошо. Мы доедем до строительного лагеря», — говорит он. «Да я в вас и не сомневаюсь». «Вот и хорошо». И закрывает машину вместе со мной. «Что же там такое светится, что испугало даже дракона?»